Верно осведомленная Горьковская «Новая жизнь» в номере от 6 января сообщала, что Совнарком провел в большой тревоге ночь на 5 января. Пришли сведения, что Преображенский и Семеновский полки в своем большинстве решили присоединиться к социал-революционерам и примут участие в манифестации под лозунгами «Вся власть учредительному собранию». что таково же настроение второго балтийского флотского экипажа. Тревога из Смольного передалась всем правительственным учреждениям. Во все комиссариаты были вытребованы усиленные наряды красноармейцев. Везде установлены были ночные дежурства. До пяти-шести часов утра в Смольном и комиссариатах не смыкали глаз. Еще накануне, Совнарком предложил членам мирных делегаций Германии, Австрии, Болгарии и Турции, находящимися в то время в Петрограде, перейти на 5 января в более безопасное помещение, нежели то, в котором они находились. Глава 3. Наконец, в четыре часа пополудни, истомленных долгим ожиданием депутатов, допустили в зал. На улице уже победили большевики. Оружие над лозунгами всегда имеет преимущество. Расселись по фракциям. Ленинцы явились дружной, улыбающейся компанией под заранее приготовленным плакатом «Фракция большевиков». Удобно разместились в креслах Калантай, Дебенко, Вера Фигнер, Стеклов, Нахимкес, будущий следователь ЧК Разимирович и другие. Отсутствует Троцкий, он укатил в Брест. В левой от председателя ложе Ленин. Он следит умным напряженным взглядом за всем происходящим. Убедившись, что все идет по разработанному им сценарию, успокоился, откинулся на спинку кресла. Бледные губы кривит ехидная усмешка. Из рядов большинства поднялся на сцену социал-революционер лорд кипанидзе Он предложил председательствующий Швецова. Тот медленно старческой походкой взошел на трибуну, налил себе в стакан воду и начал пить. С балкона, где собрались матросы, солдаты и какие-то неизвестные личности, раздались насмешливые крики: «Пей до дна, пей до дна!» Швецов опустил стакан и недоуменно начал озираться вокруг. Слева, где сидели большевики, послышались истошные вопли. Вон, самозванец! Кто-то свистел, кто-то блеял, стучали пюпитрами. Очевидец свидетельствует. Беснующиеся, потерявшие человеческий облик и разум толпа особо выделялись своим неистовством Крыленко, Луначарский, Степанов-Скворцов, Спиридонова, Комков. Видны открытые пасти, сжатые потрясаемые кулаки. заложенный в рот пальцы. Скоров усердно аккомпанируют. Весь левый сектор являл собой зрелище бесноватых. Не то цирк, не то зверинец, обращенные в лобное место. Ибо здесь не только развлекались, но и пытали, и распинали. Старейшие не перестает действовать председательским звонком. Сквозь шум и нистовство объявляет учредительные собрание открытым. В ту же минуту на трибуне сзади него и рядом появляется ряд фигур. Секретарь ЦИКа, будущий чекист Аванесов, вырывает из рук Швецова звонок и передает его Свердлову. Тот вторично объявляет заседание открытым. Именем Цыка Свердлов выражает надежду на полное признание учредительным собранием всех декретов и постановлений, изданных Совнаркомом, и на одобрение собранием Декларации Российской Социалистической Революции, провозгласившей не индивидуальные права человека и гражданина на свободную эксплуатацию людей, лишенных орудий и средств производства, а коллективные права трудящегося и эксплуатируемого народа. Это была та самая нелепая Декларация, которая потом вошла целиком Первую Конституцию РСФСР 10 июля 1918 года и которая пятью годами позднее была полностью отброшена той же советской властью из Конституции СССР 6 июля 1923 года. Из ложи правительства Ленин шлет записку в большевистскую фракцию и точно по команде поднимается Степанов Скворцов. и предлагает пропеть «Интернационал». Все встают, поют. У левых и правых свои дирижеры. У социал-революционеров, находящихся впереди Чернов, время от времени оборачивающиеся лицом к депутатам и широкой жестикуляцией, силищиеся их вдохновить и увлечь. Поют, однако, далеко не все. На обоих флангах нестерпимо фальшивец. И не только звуки, шедшие как попало в разброд, по фракциям фальшиве. Устами председателя ЦИКа Свердлова большевики предъявили категорическое требование признать в корне неправильным, даже с формальной точки зрения, противопоставление себя советской власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам. их полномочному представителю Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Задача же учредительного собрания исчерпывается общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества. Умело торпедированные большевиками учредительные собрания медленно разваливаются.